«Оливер!» На бумаге Джейкоб Хант не только выглядит способным выдержать судебный процесс, но и похож на первокурсника школы права, который, вероятно, способен лучше защищать себя, чем я его. Только лжецу известно, что он лжет. Я уже в третий раз перечитал ответы Джейкоба доктору Кону, главному психиатру штата, и в третий раз это утверждение выпрыгнуло на меня с листа бумаги. Джейкоб Хант. Гений с фотографической памятью, которая пригодилась бы мне во время учебы в школе права. Или он просто морочит голову своей матери и всем остальным. В любом случае, перечитывая отчет в последний раз, я понял, что у меня нет ни малейших шансов на признание его недееспособным, особенно в таком месте, как Вермонт. Нет, если уж кто и ощущает сейчас себя недееспособным, так это я. Потому что мне придется сказать Эмме, что я даже не собираюсь бороться со штатом по этому вопросу. Я еду к дому Хантов, так как Эмма и Джейкоб находятся под домашним арестом. Просить их о встрече в моем офисе невозможно. Тор сидит у меня на коленях наполовину под рулем. Заворачиваю на подъездную дорожку, глушу мотор, но из машины не вылезаю. Если она разозлится, говорю о собаке. и рассчитываю, что ты защитишь меня. Сегодня холодно около нуля, поэтому я сую Тора за пазуху и иду к двери. Эмма открывает, прежде чем я успеваю постучать, и говорит. «Привет, хорошо, что вы пришли». Она даже слегка улыбается, и это сильно смягчает ее во всех смыслах. Честно сказать, когда безвылазно сидишь дома, даже визит сотрудника электрической компании для проверки счетчика превращается в событие дня. «Вот я и подумал, что вы начали меня любить». Тор высовывает морду из ворота моего пальто. «Можно занести его в дом? В машине холодно». Эма с опаской смотрит на собаку. «Он написает мне на ковер?» «Только если вы и дальше будете смотреть на него такими глазами». Я ставлю Тора на пол в прихожей и гляжу, как он убегает в коридор. «Не люблю собачью шерсть», — бурчит Эмма. «Тогда вам повезло, что вы не родились с Паниелем. Я снимаю пальто и перекидываю его через руку. У меня есть результаты теста на дееспособность». «И?» В одно мгновение Эмма вся подбирается. Джейкоб способен вынести судебный процесс. Она качает головой, как будто не может поверить услышанному. «Вы видели, что случилось во время слушания перед арестом?» «Да, но это не подпадает под юридическое определение дееспособности. И по мнению главного психиатра штата...» «Мне плевать на главного психиатра. Разумеется, они найдут того, кто скажет то, что нужно услышать окружному прокурору. Вы не собираетесь предпринять какие-нибудь ответные шаги?» «Вы не понимаете, — возражаю я. В Вермонте вы можете быть Чарли мансоном и вас все равно признают способным вынести суд. Я сажусь на скамейку в прихожей. Вы слышали о Джонни Бине? Нет. В 1993 году он связал свою мать и сложил для нее из расколотой в щепке мебели погребальный костер. Он бросил ей в глаза горсть отбеливателя, но женщине удалось сбежать. При своем первом появлении перед судом Бин заявил судье, что он – реинкарнация Иисуса Христа. Судья сказал, что его заявление звучит странно и указывает на неспособность понимать происходящее. Когда Бину было предъявлено обвинение в похищении человека в связи с тем же инцидентом, он отказался от адвоката. Он хотел признать себя виновным, но суд этого не принял, и ему был предоставлен государственный защитник. Эксперту, который оценивал его дееспособность – Бен заявил, что считает себя отцом детей, представленного к нему адвоката, а ее автором комиксов и поместью Джанет Рено и Джанет Джексон. За 8 лет, пока тянулось следствие по делу, он ни разу не обсудил его со своим адвокатом, который поднял вопрос о дееспособности подзащитного в суде. «Не понимаю, какое отношение это имеет?» Я еще не закончил. Психиатр, приглашенный стороной защиты, сказал, что Бен утверждал, будто в него встроен компьютерный чип – через который его программируют. Государственный психиатр признал его психически больным. Во время суда Бин оторвал радиатор от стены, сбросил с поставки телевизор и выхватил пистолет у одного из охранников. Он сказал своему адвокату, что видит змей, выползающих из голов сидящих в зале людей, а свидетели контролируют ангелы. Его признали виновным. И перед вынесением приговора Бин заявил суду, что в Риверсайд-парке «Нужно установить памятный камень от имени фонда Фредди Меркури в честь того, что Фредди Меркури убил католического священника». После этого он сказал, что Тони Кёртис обещал быть отцом Бина, и он использовал великую силу Саймона Свина, ту же силу, которая создала нацистское правительство, чтобы затащить его к себе в дом и накормить человеческим мясом. «О, и еще кот говорил с его подсознанием. Эмма смотрит на меня». «Все это не имеет никакого отношения к Джейкобу?» «Имеет, потому что в штате Вермонт, несмотря на рассказанное мной, Джон Бин был признан дееспособным. Это юридический прецедент». Эмма опускается на скамью рядом со мной и тихо вздыхает. «Ох, и что же нам теперь делать?» хм, «Я думаю, нам нужно сослаться на невменяемость». Эмма вскидывает голову. «Что? О чем вы говорите? Джейкоб не сумасшедший». Вы только что утверждали, что он не способен выдержать судебный процесс, а теперь, говорите, он слишком нормален, чтобы использовать для защиты аргумент о невменяемости. Одно противоречит другому, возражаю я. Мы посмотрим на материалы дела, когда они появятся, но, судя по тому, что вы мне сказали, доказательства против Джейкоба очень серьезные, включая его признание. Я полагаю, это наилучший способ уберечь его от тюрьмы. Эмма рассказывает взад-вперед по прихожей, луч света падает на ее волосы и щеку. И я вдруг вспоминаю курс по истории искусства, который проходил в колледже. Пьетта Микеланджело, Мадонна с младенцем Рафаэля, Мадонна в гроте да Винчи. Ни на одной из этих картин Мария не улыбается. Не от того лишь, что знает, какие испытания приготовила ей судьба. «Если ссылка на невменяемость поможет, он вернется домой?» спрашивает Эмма. «Возможны варианты. Судья имеет право поместить его в специальное учреждение, пока не убедится, что Джейкоб никому больше не причинит вреда». «Что вы называете специальным учреждением? Психиатрическую больницу?» «Очень возможно, признаюсь я». «Значит, мой сын попадет либо в тюрьму, либо в дурдом. Третьего не дано». «А что может быть третьим?» «Выход на свободу», — говорит Эмма. «Оправдание». Я открываю рот, чтобы сказать ей мал... на это мало шансов, что она скорее научит Тора вязать, но вместо этого делаю глубокий вдох. «Не поговорить ли нам с Джейкобом?» «Ни в коем случае». «К сожалению, это не ваш выбор. Я встаю и иду на кухню». Джейкоб клюет голубику из миски и отдает ягоды помельче Тору. «Вы знали, что он любит ягоды?» — спрашивает Джейкоб. «Он ест все, что не прибито гвоздями. Нам нужно поговорить о твоем деле, чувак». «Чувак?» Эмма остановилась у меня за спиной, скрестив на груди руки. «Я не обращаю на нее внимания и приближаюсь к Джейкобу. Ты прошел тест на дееспособность». «Правда?» Он радостно улыбается. «Я действительно хорошо справился». Эмма выходит вперед. «Ты сделал все прекрасно, малыш». «Нам нужно подумать о твоей защите». Джейкоб ставит на стол миску с голубикой. «У меня есть несколько клевых идей. Однажды в борцах с преступностью...» «Это не телесериал, Джейкоб, обрываю его я. Все очень серьезно. Это твоя жизнь». Он садится за стол и берет на колени Тора. «Вы знаете, что человек, который изобрел застежку-липучку, придумал ее, когда гулял со своей собакой в Альпах?» В шерсти пса застревали репьи. И он придумал, как что-то с крючками может цепляться за что-то с петлями. Я сажусь напротив Джейкоба. «Ты знаешь, что такое утвердительная защита?» Он кивает и выдает мне юридическое определение. «Это основание для признания обвиняемого невиновным, такое как самозащита, защита другого лица или невиновность по причине невменяемости». «Обвиняемый должен заявить об этом определенное количество раз до суда, обычно в письменной форме». «Я думал о том, Джейкоб, что наилучшие шансы в этом процессе тебе даст использование утвердительной защиты». Лицо Джейкоба проясняется. «Верно, конечно, защита другого лица». «Кого ты защищал? Перебиваю его я». Джейкоб смотрит на Тора и теребит пальцами жетончик у него на шейнике. «Вы, конечно, говорите не всерьез», — произносит он. «Я серьезно, и не называйте меня Ширли». «Ты действительно считаешь, что сейчас подходящее время для шуток?» «Это из аэроплана», — восклицает Джейкоб. «Ну, это не смешно. Штат выдвигает очень серьезное обвинения против тебя, Джейкоб». И поэтому я считаю, нам нужно сделать ставку на невменяемость в защите. Джейкоб резко скидывает голову. Я не сумасшедший. У этого понятия другое значение. Я знаю его смысл, говорит Джейкоб. Человек не отвечает за преступное деяние, если в результате психического заболевания или дефекта ему не хватило способности отличить правильное от неправильного в момент совершения действия. Он встает, сбрасывает Тора на пол. У меня нет психического заболевания или дефекта. Я просто с причудами. Верно, мам? Я гляжу на ему Вы, должно быть, меня разыгрываете. Она едва заметно вздергивает подбородок. Мы всегда говорили, что синдром Аспергера это не, не способность, а способности нового рода. Отлично. Вот что Джейкоб. Или я сошлюсь на невменяемость для твоей защиты. Или можешь вместе со своими причудами отправляться обратно в тюрьму. Нет, вообще-то в штате Вермонт вы не можете использовать невменяемость как аргумент защиты, если я вам не позволю, заявляет Джейкоб. Все это содержится в деле Верховный суд штата Вермонт против Бина. Господи, ты знаешь это дело? А вы нет? Он приподнимает брови. «Почему вы не можете просто сказать правду?» «Отлично, Джейкоб. И какова она, правда?» Только я задал этот вопрос, как сразу осознал свою ошибку. Любому адвокату известно, что нужно быть очень осторожным с вопросами, представляя интересы обвиняемого по уголовному делу, так как любые его слова могут быть инкриминирующими для него самого. Если впоследствии он, стоя у барьера, станет отрицать сказанное вам раньше, вы попадете в затруднительное положение, и вам придется либо отказаться от защиты, что сразу вызовет предвзятое отношение к вашему клиенту, либо заявить суду, что ваш подзащитный был нечестен, что подорвет доверие к нему еще сильнее. Вместо того, чтобы спрашивать, что произошло, вы пляшете вокруг правды и фактов, спрашиваете, как ваш клиент ответил бы на те или иные вопросы. Проще говоря, я по-королевски облажался. Спросив его, какова же правда, я теперь не смогу допустить, чтобы он вышел к барьеру и оговорил сам себя. Поэтому я не даю ему ответить. «Погоди, я не хочу этого слышать». «Что вы имеете в виду? Как это вы не хотите слышать? Вы вообще-то мой адвокат?» «Мы не можем говорить правду в суде, потому что факты в зале суда говорят намного громче». «Вы не можете справиться с правдой!» — кричит Джейкоб. «Я не виновен, и я определенно не безумен!» Я подхватываю Тора и выхожу в прихожую. Эмма идет за мной. «Он прав», — говорит она. «Зачем вам ссылаться на невменяемость? Если Джейкоб не виновен, разве судье не следует услышать об этом?» Я оборачиваюсь к ней так резко, что она отшатывается. «Мне бы хотелось, чтобы вы подумали вот о чем. Скажем, вы член жюри присяжных, и вы только что выслушали длинный список фактов» которые связывают Джейкоба с убийством Джесс Огилви. Потом вы видите у барьера Джейкоба, который излагает свою версию правды. Чему вы поверите? Эмма сглатывает, молчит, потому что с этим, по крайней мере, она не может спорить. Она прекрасно знает, как выглядит Джейкоб и как воспринимает его речь другие люди, даже если сам Джейкоб этого не понимает. Слушайте, Джейкобу нужно понять, что ссылка на невменяемость в защите — Это наш самый верный шанс. И как вы убедите его в этом? Я нет. Его убедите вы.